Глава одиннадцатая Несмотря на разбитый вокруг родового дома айнор парк и отсутствующий, согласно указу городского совета, ров, сам он был выстроен весьма основательно. Территорию замка окружали высокие стены, а на каждом углу, выступая на полкорпуса, возвышались мощные башни. Кроме этого, стены оплетали и охранные заклинания. Однако основной щит, родовой, сейчас активирован не был. Вся его мощь использовалась для того, чтобы уберечь, сохранить единение души и тела старшего из сыновей Шалии Алиорна. А потому дом Аэнор был уязвим, и это беспокоило Шалию больше всего. Конечно, после того, как Даррен сообщил, что ему удалось договориться с Вианом о дополнительной военной поддержке, темная эльфийка почувствовала некоторое облегчение. Однако она понимала. что путь от Вайленберга до Мелодира не близок, и до последнего оттягивала разговор с Советом, чтобы выиграть как можно больше времени. Правда, по совместным подсчетам находившихся в Доме Высших и отвечающего за охрану Тиардена, к началу штурма вампиры все равно не успевали. «Да и их прилета необходимо будет продержаться несколько часов», — хмуро сообщил тёмный эльф. «Но нападающие слишком превосходят нас в количестве». Поэтому долго сдерживать атаку мы не сможем. Предложение. Расположившаяся у одного из окон малого гостевого зала, Шалия раздраженно постучала пальцами по стеклу. Я. Тиарден запнулся, но потом сжал кулаки и все же произнес: Я предлагаю активировать родовую защиту, пока не поздно. Глаза Шалии опасно вспыхнули. Это можно сделать. Только сняв кокон с Солеорна, вкратчиво напомнила она. Атара, если сюда ворвутся, смысла в этом и так не будет. А с защитой мы гарантированно сможем продержаться до подмоги ценой его жизни. Вмешалась в разговор возмущенная Ланатиель. Последнее время полуэльфийка, несмотря на откровенную неприязнь Шалии, постоянно находилась где-то неподалеку, стремясь не упустить что-нибудь важное. Ланатиель, посмотрите правде в глаза, Алиорн мертв. Голос Тиардена посуровил. И надежда на помощь архивампира, который сам неясно выживет ли, слишком призрачно. Зато мы можем умереть из-за этого упрямства. Я не дам вам этого сделать, слышите? воскликнула полуэльфийка. И каким же образом? вкрадчиво поинтересовался Тиарден. Ланатиэль, словно решаясь, глубоко вдохнула, а потом выпалила. «Убью себя!» «Что?» — раздался общий изумленный вздох. Кажется, даже вампиры не смогли скрыть удивление. «Снимите кокон, убью себя! Клянусь!» — уже увереннее повторила девушка. «И на любом посмертном допросе буду утверждать, что это ваша вина. Ясно?» «Ланатиэль, отвечать будете перед моим отцом и перед Карминией тоже!» В глазах кудрявой полуэльфийки стояли злые слезы. Ланатиель, вы ж сошли с ума! Считайте, как хотите. Но знаете, если снимете кокон салиорно, от замка точно камня на камне не оставят». Мрачные, как сто демонов, Шалия и Тиорден возрились на принцессу. Но Талишу прямо вздернула подбородок. А в следующее мгновение дверь зала вдруг резко распахнулась, и на пороге возник молодой темный эльф. Атара! взволнованно выдохнул он, они начали штурм замка. Что? Шаля опешила. Но ведь отпущенное советом время еще не. Мать дома Айно рассеклась и, взяв себя в руки, рыкнула. На защиту! Действительно, подумать о том, почему так произошло, можно было и потом. Тем более Шалли осознавала, советники наверняка поняли, что она попросту тянет время. Но сейчас не до разбирательств, необходимо было сдержать натиск. Иначе выяснять причины нарушенного соглашения и искать виновных будет уже некому. Тиордена и высших вампиров как ветром сдуло из зала. Не намного отставая от них, на улицу выбежал и рот. и тотчас зажмурился от полыхнувшего над магическим защитным куполом лилового зарева. Основные силы противника пытались пробиться к замку по дальней северной стороне. Видимо, именно там, где-то в переплетении заклинаний, обнаружилась брешь. Впрочем, некроманту до нападающих не было дела. Его главной целью вновь являлась защита ненавистных, но необходимых сейчас высших вампиров. Быстро отыскав и двух его сотоварищей в дальнем углу веранды, Рот поспешил к ним, на ходу сплетая первый охранный контур, но не успел. Опередив некроманта буквально на доли секунды, рядом полыхнула яркая вспышка. Усиленная сразу несколькими магами, слепящая молния пробила личный щит тьмы Даррена, и светловолосый выше замертво упал на вымощенную мрамором веранду. Рассерженно зашипев, Род с неимоверной скоростью закрыл выживших щитом отдачи. Хотя бы их необходимо было удержать на этом свете как можно дольше. Поскольку подземные пещеры, так же как и замок Рода Айнор, были защищены от возможности открывать порталы, сразу переместиться к телу Дарена мы не смогли. Сначала необходимо было покинуть зачарованную территорию. И как можно быстрее. Ведь, насколько я помнила, возможность воскрешения ограничена только часом. К выходу из подземного города нас взялись проводить несколько коренастых гномов во главе с Тефуром. Правда, закрались мою душу подозрения, что дело не столько в вежливости главы гильдии, а скорее в излишней подозрительности. Гном хотел быть полностью уверен, что мы не увидим ничего лишнего. Хотя смотреть оказалось особо и не на что. Тусклый желтоватый свет лился откуда-то сверху, позволяя разглядеть эту часть города довольно хорошо. Высокие своды подпирали монументальные каменные колонны, покрытые бесконечными рунными надписями. Руны, кстати, на магическом плане весьма интенсивно сияли какой-то мощной защитной магией. Такая же вязь покрывала и подъемные механизмы. Но в остальном увиденное разочаровало. Город, насколько я понимала, Должен был быть многоуровневым, но мы находились на одном из верхних ярусов. По крайней мере, увиденная мною неподалеку шахта с несколькими подъемниками уводила только вниз. Кроме того, дверей на здешнюю улицу выводило не очень много, да и подъемников для жизни целого города явно не хватило бы. Складывалось впечатление, что мы находимся даже не в самом городе, а в каком-то своеобразном предбаннике. Но... Как тогда воспринимать слова Рерин о том, что дом, который мы только что покинули, принадлежал главе гильдии? Хм, хотя с чего я решила, что у него только один дом. И впрямь, если у Тыфура такой статус, каких-то посланников извне он принимать где-то должен. Проявить гостеприимство и соблюсти правила этикета по разделению крыши над головой, но и вести их прямо к себе на закрытую для чужих территорию, Гном тоже не станет. Ему проще всего действительно завести дом, который будет достаточно удален от центра города, и размещать важных гостей именно там. Вроде бы и под собственную крышу пригласил, правила вежливости не нарушив, и тайну сохранил. На правоту этих мыслей также указывало то, что Тыфур почти сразу же предпочел свернуть в один из небольших извилистых туннелей. Смотреть здесь было абсолютно не на что. Подземный ход мог похвастаться только вытесанными в камни стенами до да цепочкой светильников. Впрочем, внимательно осматривать подземные красоты у меня и так желания не было. Во-первых, потому что мысли больше занимало убийство Дарена. Несмотря ни на что, к светловолосому высшему я привязалась, да и за защиту от Кастера чувствовала себя обязанной. А во-вторых... После памятного путешествия по кишащему мерзкими тварями руднику, горы и подземелья я просто не выносила в принципе. Путь оказался недолгим. Правда, по мере продвижения коридоры подземного лабиринта становились все ниже и уже. А к тому моменту, как мы увидели дневной свет, Арту даже пришлось идти, склонив голову. Сомневаюсь, конечно, что именно по таким проходам гнома к себе в город — Необходимые вещи доставляют или вывозят руду, неудобно это даже для них. Да и рельсовые развязки с вагонетками мне удалось заметить. Но нас, понятное дело, к стратегически наиболее уязвимым местам никто вести не собирался. По мере приближения к выходу вокруг все сильнее холодало, и воздух стал морозным и колким. Поёжившись, я обхватила себя руками, и мысленно порадовалась наличию в бытовой магии такого заклинания, как сушка. Оказаться на морозе, в мокрой одежде, радости было мало. Наконец, действие охранного щита закончилось, и мы вышли на небольшую заснеженную ветреную горную площадку. Гномы долго растягивать прощения не стали. Тефур коротко пожелал удачи и отдельно посоветовал мне беречь свое здоровье как можно лучше. А потом Арт открыл портал. Мы возвращались. Вместе. Сдерживать натиск атаки становилось все сложнее. Видимо, нападающие знали, что помощь первому дому уже в пути, а потому решили закончить бой как можно скорее. Защита рода стала слабеть. Занятые почти непрерывным восстановлением бойцов, высшие вампиры тоже, так что сил магу больше взять было неоткуда. И вот воины стали падать, а вставал уже не каждый. Лишь один из двух. Из пяти. За дальнейшим ходом боя некромант не следил. На Рода обрушился шквал мощных ударов, словно атакующие маги специально дожидались момента, когда он достаточно ослабеет, и теперь объединили усилия. Под их совместным напором некроманта буквально швырнула на стену замка. В глазах Рода на мгновение потемнело, а во рту появился металлический привкус крови. С трудом поднявшись, некромант скрипнул зубами и попытался сплести оставшиеся крохи сил хоть в какое-то подобие щита. Его артефакт силы, кулон из чернённого серебра, был выбран насухо, так что металл покрылся ледяной коркой. Подходил к концу и личный магический резерв. Каким-то чудом, рассеяв следующую направленную на высших вампиров магическую атаку, Рот понял, еще пара таких ударов и здравствуй, истощение, а то и полное выжигание магических артерий. Впрочем, какая разница? Этот бой им все равно не выиграть, а мертвецам магия ни к чему. Некромант криво усмехнулся и тут внезапно ощутил, как реальность вокруг дрогнула и на долю секунды погрузилась во тьму. А в следующее мгновение рот оказался подхвачен бурлящим водоворотом силы, Тьма пропитывала его суммопомрачительной скоростью, восполняя внутренние резервы, наделяя бодростью и энергией. Прошло всего несколько секунд, а некромант чувствовал себя лучше, чем до начала сражения. Закашлявшись, рот мотнул головой, но тотчас ошарашенно застыл, ибо павшие в бою поднимались. Вампиры и эльфы, свои и чужие, живые и мертвецы, обезглавленные и слишком искалеченные для того, чтобы возродиться. Неподалеку зашевелился, приходя в себя, и Даррен. Какого? Прохрипел некромант и осекся, оглушенный неистово грянувшим многоголосым кличем. Артур! Рот резко обернулся к источнику силы и буквально в нескольких шагах от себя увидел подернутого темной дымкой архивампира, к которому прижималась хрупкая пепельноволосая фигурка. Правитель Вайленберга что-то произнес, а в следующее мгновение мертвецы с яростью бросились на атакующих, ведомые лишь одним желанием — убивать. Лишенные разума, нечувствительные к боли, они настигали, рвали, терзали своих жертв, не оставляя им шанса на выживание. Истекающие кровью эльфы падали, но, едва погибнув, тотчас вставали вновь, пополняя ряды нежити. И нападающие не выдержали. Под натиском мертвецов они стали отступать, а на небе появились сразу несколько пылающих символов. Темные эльфы просили о переговорах. На лице архивампира промелькнула презрительная усмешка, однако послушная его воле нежить все же остановилась. Мертвецы отошли к стенам дома Аэнор и выстроились жуткой молчаливой цепью, готовые по первому зову хозяина сорваться вновь. Как и всегда, когда портал создавал арт, перехода я практически не ощутила. Мир в глазах дрогнул, расплылся, а спустя мгновение мы уже стояли на знакомой веранде у дверей первого дома Аенор. Однако я едва успела заметить находящиеся неподалеку фигуры высших вампиров и рода, как вокруг нас с артом дрогнула и сплелась непроницаемым щитом тьма. и, судя по злым багровым переливам и радужным сполохом на небе, весьма вовремя. Похоже, мы попали в самый центр боевых действий. Я помимо воли посильнее прижалась к карту и постаралась не думать, кто еще, кроме Даррена, мог здесь погибнуть. Обнимавшая меня за талию рука вампира, успокаивая, сжалась чуть сильнее, а потом реальность вокруг буквально содрогнулась от мощной темной волны. «Не бойся», — прошептал Арт. Все скоро закончится. И, чувствуя его уверенность и спокойствие, я послушно расслабилась. С Ари, судя по спокойствию Арта, пока все в порядке, да и Даррен вон уже поднялся, а значит, волноваться не о чем. Так и оказалось. Не прошло и нескольких минут, как небо перестало полыхать. По охватывающей нас тёмной дымке пробежала и растаяла рябь. Не знаю, что там в бою произошло, Но, видимо, опасность нам больше не грозила. На всякий случай я вопросительно взглянула на Арта и, получив подтверждающий кивок, облегченно вздохнула. Его величество хмыкнул и бодрым шагом направился к вампиру и Роду, увлекая меня за собой. Заметив нас, Высшие мгновенно склонили головы, а Род окинул меня быстрым взглядом и с легкой улыбкой констатировал. выжила все всё-таки». «А как же?» подтвердила я и выразительно поежилась. «Перспектива стать скелетом-полотером оказалась настолько ужасна, что я просто не смогла умереть». Некромант улыбнулся шире, напрочь игнорируя раздраженно полыхнувшие ультрамарином глаза архивампира. Впрочем, Арт, к моему удивлению, предпочел вслух никак свою неприязнь не комментировать, а сразу переключил внимание на высших. «Кастер, отлично, что ты здесь», — поприветствовал Арт, и я почувствовала, что он действительно рад. Похоже, в отличие от меня, Арт к Кастеру относился хорошо. «Счастлив вашему возвращению, повелитель!» — сдержанно откликнулся тот. «И готов принять наказание немедленно!» «Наказание?» Арт недоуменно приподнял бровь. «С чего бы это такие мысли?» Высший бросил на меня быстрый взгляд. «Неужели думал, что я пожалуюсь Арту на его слова?» «Вот еще! Не в моем это характере!» Я молча поджала губы, но теперь уже перехвативший взгляд вампира Арт требовательно уточнил. «Тень? Я что-то не знаю». Нападая на третий дом, Кастер потерял значительную часть своих воинов, включая высшего вампира Андре, кажется, спокойно произнесла я. И хотя мы все понимали, что мою просьбу оставить в живых как можно больше эльфов было сложно выполнить, Он все же не перестает винить себя за гибель вампиров. Теперь странным взглядом меня одарил и Даррен, а вот Арт только отмахнулся. Глупости, Кастер. Я верю, что ты сделал все возможное, в отличие от этого раздолбая. Произнес он и с неудовольствием уставился на Даррена. Какого Грента ты помер? Мне жаль, Артур. Светловолосый высший развел руками. Я не специально. «Это эльфы. Да плевал я на эльфов!» Арт ругнулся. «Из-за тебя, поганца, я спор проиграл. Ведь утверждал Виан, что ты обязательно сдохнешь, если вернешься обратно в Леорию. А я дурак. Был уверен в твоей везучести. И вот результат. Теперь вместо брата годовую налоговую отчетность по Вайленбергу разбирать придется». Рот не сдержал веселого смешка, а Дарн печально вздохнул. Я же только головой покачала. Некоторые поступки Арта до сих пор не переставали меня удивлять. Нет, ну надо же, тут война, погибших полно, а его больше заботит налоговая отчётность. Причём чувствую, что Арт не шутит, а реально раздосадован. все таки правы были, и Анхайлик, и Савелий. Во многом Арт до сих пор остается циником. И даже знать не хочу, каким он был раньше. «Артур!» — отвлекая от не слишком приятных мыслей, на пороге дома появилась Шалия. «Рада твоему возвращению в мир живых!» «Сам счастлив, Даодуре!» — хмыкнул он. «Что тут у вас творится? Какие кланы нападали? Я что-то толком определить не могу, слишком много разной крови». «Так и есть. Много кого!» Шалия поморщилась. Нас атаковали с одобрения совета. Даже так? Арт мгновенно нахмурился. И какова официально озвученная причина? Мать дома Аэнор выразительно указала глазами на меня. «Твоя невеста». «Жена», — спокойно поправил Арт. «Уже?» Брови темной эльфейки удивленно дрогнули, и я была готова поклясться, что шаля едва сдержала вздох облегчения. «Хм... В общем, мы не смогли предъявить твою жену вовремя в качестве... доказательства», — с небольшой запинкой сказала она и вкратце перечислила основные претензии и требования совета. «Занятно», — выслушав, протянул Арт. Это я много, оказывается, пропустил. Сейчас, насколько я понимаю, советники уже не на связи. Да, Шаля я кивнула. Даль зеркала активировалась сразу, как поднялась нежить, и они узнали о твоем приходе. Поднялась нежить? Я изумленно кашлянула. Так значит, вот почему бой так быстро прекратился. Но как карт успел одновременно и щиты поставить, и нежить и управлять? Нет, я знала, конечно, что ему в поднятии и у мертвей равных нет, но чтобы настолько... Вы делаете его сильнее. Намного. Вспомнились слова Дарена. Я с сомнением покосилась на Арта. Поймав мой недоверчивый взгляд, тот неожиданно мягко улыбнулся. Правда, сразу опять посерьезнел. и вновь обратился к Шалии. «Что ж, пойдем, пообщаемся с Советом», сказал Арт, и сделал было шаг вперед, но вдруг остановился. Повернув голову, архивампир внимательно посмотрел на Рода. «Я запомнил то, что ты сделал, Родрик», сказал он. «Не для тебя старался, уж поверь», скривился некромант. «Знаю», спокойно кивнул Арт. Но это не неважно. Долги я возвращаю. Всегда. И резко развернувшись, направился к дому. Разговор с советом тёмных эльфов вышел напряженным, но недолгим. Собственно, сначала им продемонстрировали меня. А потом Арт, в весьма жесткой форме, предложил выбирать. Либо они соглашаются с обоснованностью мести первого дома за избранницу Алеорна и дело закрывают миром, Либо Вайленберг предъявляет официальный протест за то, что темные эльфы похитили, пытали и чуть не убили жену правителя. При такой постановке вопроса даже я поняла, что выбора у них нет, а уж сами советники и подавно. В общем, ко всеобщему облегчению, менее чем через полчаса осаду с первого дома сняли. Когда, наконец, в восторге улеглись, стали подсчитывать и потери. Больше всего досталось вампирам. поскольку нападающие сразу старались убивать их с гарантией путем усекновения головы, от терции Кастера осталась лишь треть. Эльфам клана Аэнор повезло больше. Многих из них вернула с того света темная волна Арта. Но все же, судя по мрачным лицам Шали и Тиордена, погибших оказалось немало. К тому же родовое имение Аэнор изрядно пострадало, так что было необходимо как можно быстрее начать его восстановление. а одновременно заниматься и защитой, и строительством при столь значительных потерях было слишком сложно. Чтобы избежать новых неожиданных нападений, Арт предложил оставить первому дому прибывших за время переговоров воинов Вайленберга. Темные эльфы, хоть и кривились от перспективы терпеть рядом с собой вампиров, однако от помощи отказываться не стали. В результате договорились о двухнедельной военной поддержке, после чего Арт связался с Вианом и сообщил о принятом решении. Виан, кстати, на возвращение Арта отреагировал так же сдержанно, как и Кастер с Дараном. Кивнул, поприветствовал, да и все. Словно его брат все это время не при смерти находился, а так уезжал на недельку и только. Сначала меня это удивило, и только потом вспомнилось, что вампиры — народ сдержанный. И как бы они ни переживали, При чужих свои эмоции предпочитают не демонстрировать. После разговора мы вновь спустились в просторный, заполненный эльфами и вампирами, холл первого дома. После того, как Арт объяснил своим вновь прибывшим подданным, что от них требуется, Даррен уточнил. «А нам, я так понимаю, можно уже готовиться к отбытию?» «Да», — Арт кивнул. «Все вроде бы уладили, так что сегодня отдыхаем», «А утром вылетаем». «Вы забыли еще об одном деле», — вдруг выступила вперед Лана Тиэль. «Алиорн, его необходимо воскресить». «Воскресить?» — бровь Арта недоуменно поднялась. «Но, насколько я знаю, он мертв уже несколько дней. Лана, я не всесилен». «Нет, не мертв!» — воскликнула Тая с мольбой посмотрела на архивампира. «Его душа все еще привязана к телу!» «Да?» — Арт хмыкнул. «В таком случае, сочувствую Алиорну. Даже уйти ему не дали нормально». «Арт!» — на глазах полуэльфийки заблестели слезы. «Пожалуйста!» «Лана!» — голос архивампира посуровил. «Ты представляешь, что для этого необходимо сделать?» «Чтобы хотя бы попытаться его воскресить, мне для начала понадобится восстановить жизненные силы Алеорна и полностью исцелить тело. Это требует огромной концентрации и энергозатрат. А я, знаешь ли, сам не так давно с того света вернулся. Шансы на удачный исход дела очень малы. Кроме того, оборвал Арт, попытавшуюся что-то вставить девушку, даже если и получится, в чем я вообще не уверен». Думаешь, Алеорн станет таким, как прежде? Увы, Лана, но его душа слишком долгое время провела в клетке умирающего вагоне и тела. Сейчас Алеорн, наверное, уже рассудок потерял. А на восстановление целостности его сознания и установки блоков у меня сил уже не хватит, точно. Сама подумай. Зачем тебе безумный жених? Арт? Нет, Лана. Вампир отрицательно качнул головой. Алеорну я, конечно, благодарен, но сейчас единственное, что разумнее всего сделать, это отпустить его душу, чтобы та наконец обрела покой. Артур! Ланатель разрыдалась, а потом неожиданно для окружающих упала на колени. Я понимаю, насколько это сложно, и я клянусь, что никогда больше ничего не попрошу, но хотя бы попробуй, умоляю тебя! От напряжения все, кто находился в зале, даже дыхание затаили, ожидая ответа архивампира. Вот только я уже знала, каким он будет. Мысли Арта ощущались очень хорошо, и принятое им решение изменению не подлежало. Да, рассуждал Арт логично, и в другой ситуации он, скорее всего, попробовал бы помочь. Но не теперь. Расчетливое сознание вампира сопоставило затраты сил с вероятным шансом на успех И результат оказался не в пользу Алеорна. Однако глядя на содрогающуюся от слез фигурку полуэльфийки, согласиться с таким решением я не могла. Алеорн не единожды спасал мне жизнь, а потом погиб из-за меня. И после этого я буду жить, зная, что упустила пусть и призрачный шанс на его спасение. Стало больно и горько. Я с надеждой посмотрела на Арта. Но тот лишь поджал губы и отрицательно мотнул головой. А потом вновь повернулся к Ланатиэль. «Лана», — медленно начал Арт. «Мне жаль, но...» Дальнейшего я слушать не стала. Просто решительно подошла к полуэльфийке и опустилась на колени рядом с ней. И мгновение не прошло, как взъяренный архивампир оказался рядом. Горячие руки силой сжали мои плечи и буквально вздернули с пола, заставляя встать. Почему? С болью прошептал Арт, неужели он настолько тебе дорог? И я поняла, что если не объясню своего поступка прямо сейчас, Арт уйдет. Уйдет за грань, как и обещал, оставив меня одну. Но как объяснить причину? Поверит ли, поймет ли? Глубоко вздохнув, Я тихо произнесла. «Я скажу, но если никто нас больше не услышит». Непроницаемый полог охватил нас почти сразу же. Арт опустил руки и глухо произнес. «Говори». И я рассказала. И о словах Мараны, и о том, как она изменила мою ауру. А главное, о том, для чего многолика это сделала. И о поставленном ею главном условии. не умирать, после чего обхватила себя руками и завершила. Я знаю, что этот шанс минимален, практически ничтожен, но когда меня едва не убили, я могла упустить и его, понимаешь? А Леорн... Я осеклась, сглотнув подступивший комок слез, а потом прямо посмотрела на Арта и все же договорила. Я обязана ему жизнью. и тем, что у меня все еще есть эта, пусть почти несбыточная возможность. Когда я замолчала, вампир еще пару мгновений стоял в оцепенении, а потом с отчаянным вздохом порывисто прижал меня к себе. В каком-то полутрансе он беспорядочно целовал мои волосы, лицо, шею, и от охватившей мужчину бури чувств меня саму бросало в дрожь. Арт смог взять свои эмоции под контроль лишь через несколько минут. Но к тому моменту успокоительное требовалось уже мне. «Спасибо», — еле слышно, но с невероятной нежностью прошептал он и слегка отстранился. Магический полог исчез. Я судорожно вцепилась в арта, поскольку после такой встряски, да под таким количеством пытливых, напряженных взглядов, взять себя в руки оказалось непосильно сложной задачей. Шали, мне необходимо даль зеркала», и место, где можно установить темный маяк. Тем временем потребовал архивампир. «Я могу предоставить и то, и другое. Но зачем?» — удивилась та. «Чтобы вернуть твоего сына. Мне понадобится помощь. Один я могу его не удержать. А рисковать просто не имею права». «Так, ты вернешь его?» «Да».